Глава 31. Так хороши пшеница, рожь в дни уборки ранней. А как ячмень у нас хорош, где был я с милой Анни. Под 1 августа вский день спешил я на свидание, шумела рожь, шуршал ячмень. Я шёл навстречу Анне. Роберт Бёрнс. Поели мы плотно. Да с местным поваром по-другому и не получалось. Он каждый раз готовил много и вкусно, и я постоянно обещала себе, что уж это точно будет последняя ложка, и опять ныряла в блюдо с добавкой. Вот и теперь я с удовольствием проглотила порцию тушёных овощей, заела её куском мясной запеканки, порадовала себя грибами тушёными в сметане, ну и кусок сладкого пирога приговорила и поняла, что не могу встать из-за стола. Совсем никак. Колабка заказывали интересовалась я, даже не пытаясь подняться из кресла. Рич, как ты меня собираешься отсюда доставать? Вместе с креслом на полигон перенесу, последовал ответ. И в следующий миг я действительно оказалась на полигоне, в кресле. Этот гад меня перенёс, как и обещал. Сволочи, все сволочи. Но ну какое может быть занятие, когда я пошевелиться не могу из-за переедания. Сам Ричард стоял рядом и ухмылялся. А к нам уже направлялся из дальнего угла полигона Макс. "Ваше величество", поклонился он. "Ирисе переела", сообщил Ричард. "Дайте ей какое-нибудь задание, чтобы ей не нужно было вставать из кресла". Макс, понимающе хмыкнул. И уже за одну эту ухмылку мне захотелось его прибить. "Сделаю, ваше величество", заверил он между тем Ричарда. "Её величество не придётся напрягаться". "Ага, ага, конечно". Пулять огненные шары — это не напрягаться. Ричард кивнул и исчез. Мы с Максом остались вдвоем. Мое мучение должно было вот-вот начаться. «Я беременна», — напомнила я угрюмо. «Я помню, Ваше Величество», — не скрывая в голосе издевки, ответил Макс. «Ну, сволочь же! Сегодня мы с вами будем изучать заклинание, с помощью которого можно отвести глаза всякому, кто не владеет магией. Да и слабым магам тоже. Между тем продолжил мой мучитель». Это совсем несложно, если знать основы магии. Поэтому прошу вас сосредоточиться и постараться не заснуть в кресле. Снова издёвка. Я всё-таки его прибью. А Нарусу скажу, что он сам, всё сам случайно колдовал-колдовал и помер. А вот Нефик издеваться над усталой беременной императрицей. Следующие 2 часа превратились для меня в ад. Я снова и снова начитывала это дурацкое заклинание, пытаясь скрыть то один, то другой предмет. И снова и снова Макс за несколько секунд находил предметы и развеивал моё заклинание. Я тебя прибью, не выдержала я на шестом или восьмом задании. Гад такой. Вы беременно, ваше величество, последовал издевательский ответ. Вам нельзя волноваться. Нарус, позвала я обиженно. А если двойня родится нервной и злой, или будет без магии из-за того, что сейчас я волнуюсь? Не знаю, испугался Нарус или нет, но перед нами появился, и я с удовольствием увидела, как напрягся Макс. Нарус между тем внимательно оглядел нас обоих, нахмурился, повернулся к Максу. "Ты здесь, чтобы её учить, а не зло своё вымещать", выдал он. "На сегодня занятия закончены. Если подобное ещё раз повторится, будешь наказан". Макс побледнел, а я воли Наруса сразу же перенеслась в свою спальню и без сил упала на кровать. Настроение чуть-чуть поднялось. Ну хоть кто-то встал на мою сторону. Шум в коридоре привлёк моё внимание. Вот что там могло произойти? Обычно же тихо всё и спокойно. Кому не спится в ночь глухую? Ладно, не ночь, сейчас вечер. Всё равно. Кто там дурью маяется? Словно услышав мои мысли, дверь в спальню распахнулась, и на пороге появилась высокая, статная брюнетка лет 50-55, одета в зимние джинсы и вязаную кофту. Она стояла и смотрела на меня в упор. "Мама", позвала я растерянно. "Блин, блин, блин, они же должны завтра только появиться, не сегодня". Но вот мама стоит и смотрит, теперь уже растерянно. "Мам, это я, твоя Ириска, безголовая", договаривала я уже в маминых объятиях. Причём сама не понимала, как там ощутилась. Но мама сидела на постели, приезжав меня к себе и плакала. И я почувствовала, как у меня из глаз тоже текут слёзы. Вот уж не думала, что так сильно скучала по родным. А сейчас и другие родячи потянутся, поревём все вместе. Блин.